Глава сороковая. Когда я вернулся в зал, меня подхватил под локоть Анин отец. Он был встревожен. «Роман, у вас всё хорошо. А Аня всегда почти серьёзно, но сегодня как-то особо. Я понимаю, что она, как и многие невесты, просто переволновалась. но ну, какая-то уж совсем бледная». А потом заговорщицки склонился ниже и спросил негромко. «Или вы с ней от нас что-то интересное скрываете? Не зря же всё так быстро решили». «Василий Петрович, вы узнаете первым, когда будут интересные новости, обещаю. Просто сегодня её беспокоит головная боль». Ответил я тестью в тон. Отец Анны усмехнулся и хлопнул меня по плечу. «Ты мне сразу понравился, парень. Я знаю, что моего лисёнка ты не обидишь». Мне вспомнились лисята на Аниной домашней пижаме, её улыбка и искренний смех. Когда я вступил в склизкую лужу обойного клея на полу, в её спальне, едва не растянулся, Непослушные кудри, разбросанные по подушке, когда она спала. Горло пересохло и сжалось, когда осознание того, как сильно я всё испортил, снова накатило. Тестя позвал мой отец, и они отошли к столу, а я направился к своему месту. Аня всё ещё не вернулась. Свет снова приглушили, а гостей пригласили танцевать под весёлую зажигательную музыку. Я стащил бабочку и расстегнул верхние пуговицы рубашки в надежде, что ком в груди ослабнет. И налил себе виски прямо в бокал из-под шампанского. Никому уже не было дела до одиноко бухающего жениха. Веселье бы продолжалось даже исчезне мы оба сейчас, всем уже плевать, а многим и раньше было. Но донести рюмку до горящей глотки не вышло, потому что моя рука была прижата обратно к столу. Тебе на сегодня хватит, ромыч. Блин, какого хера ты творишь, Лекс! Пойло расплескалась на белоснежной скатерти манжету рубашки. «Он прав, брат. Макс подсел с другой стороны. Ты и так дел натворил. Ты уже в курсе?» — мрачно уточнил я. «О том, в каком то дерьме, естественно. А ещё я в шоке. Ромыч, неужто привычные методы не сработали? Или тебе и правда башню так сорвало? Хотя что тут удивительного? Ты ещё в школе слюни пускал по нашей отличнице. Да ну тебя!» Макс Ларинцев — мой одноклассник и близкий друг, как и Лёха Шевцов. Всегда был более наблюдательным, видел то, чего мы с Лексом иногда не замечали. Только лишь увидев вспышку злости в глазах Шевцова, когда тот в выпускном классе рассказал о появлении непрошенной сводной сестрицы, сказал мне, что эта девчонка, которую мы тогда ещё даже не видели, сломает большого и страшного Алёшку через колено и приручит тихо сидеть у её стройных ножек и вилять хвостом. Даже самому Шевцову потребовалось шесть лет, чтобы осознать это» и замечание Макса обо мне и Ирландо. Как бы старательно я тогда не пытался скрыть даже от друзей, что что-то странное шевельнулось у меня внутри от смелого взгляда гордой отличницы, Макс всё равно заметил. И снова в цель. «Может, лучше сегодня переночуешь у нас?» — предложил Лекс. «Диван свободный, если только Бэтмен по-тихому ночью на него не взберётся». «Нет, парни, это лишнее. Всё будет хорошо». Я её и пальцем не трону. Друзья согласились, но взяли с меня слово, что я больше пить не стану. Аню я нашёл прямо на улице. Она куталась в лёгкую накидку и о чём-то разговаривала со Снежинкой и ещё какой-то девушкой. «Поехали. Нам пора». Я ухватил жену за локоть и увлёк к остановившемуся так вовремя у входа такси. Аня охнула, но противиться не стала. Едва успела подобрать юбку, когда я захлопнул дверь и собрался перейти на переднее сиденье. «Рома?» — Яна аккуратно коснулась моего локтя, когда я открыл дверь машины рядом с водителем и внимательно посмотрела в глаза. «Пожалуйста». «Всё будет нормально, Снежинка. Обещаю». Такси домчало нас по полупустой вечерней трассе до моего дома минут за двадцать. Мы с Аней молча вышли из машины и также молча вошли в подъезд. Доехали в лифте до нужного этажа. Казалось, я физически ощущаю холод, исходящий от её кожи. Она даже ни разу не взглянула на меня. «Ладно, у нас ещё будет время всё обсудить». Я открыл дверь ключом и распахнул перед новой хозяйкой. Услышал, как Аня едва заметно сглотнула, но всё же довольно уверенно сделала шаг вперёд. «Я подготовил для тебя эту комнату». Кивнул на первую дверь. «Завтра, если захочешь, выберешь другую, и я расскажу, что к чему в квартире». Даже договорить не успел, потому что перед носом хлопнула дверь». Что ж, могло быть и хуже.